Глава тридцать седьмая. Полина. — Не знаю, Алик, трудно сказать. Шепчу в динамик по дороге в комнату сына. Шепчу, потому что не хочу, чтобы Миша слышал. Но он, конечно же, появляется из своей спальни именно в этот момент. Пронизывает таким взглядом, что в какой-то момент, кажется, меня попросту удар хватит. Игнорируя озноб и противоречащие ему волны жара, отворачиваюсь. Тяну носом кислород и продолжаю отвечать. — Да, выходной. «Только у меня, как у мамы полуторагодовалого ребёнка, не бывает полноценных выходных. Я подумаю перезвоню тебе. Пока». «Понял, жду». Вздыхает Алик, как мне слышится, со сдерживаемым недовольством. «До связи, принцесса». убирая телефон, но к Мише не сразу решаюсь повернуться. Совершаю несколько глубоких вздохов и медленных выдохов. А когда опорачиваюсь, в глаза не смотрю. «Миша...» Начинаю достаточно спокойно, несмотря на то, что сердце тарабанит по полной. олег зовет меня на ужин. Сегодня». Выговариваю на одном дыхании и, наконец, скидываю взгляд. Выговариваю на одном дыхании и, наконец, вскидываю взгляд. пытаясь что-то увидеть в его лице. Хоть какие-то эмоции, но Тихомиров застывает, будто статуя. И даже глаза ничего не выражают. «Ты как на это смотришь? Не против?» Добиваю этими вопросами, все еще надеясь на реакцию с его стороны. Только напрасно. Все напрасно. Ноль. Зато у меня болезненной вспышкой взрывается какой-то сгусток. Ползет, как огненная паутинка, по всей груди. Трескается на крохотные частицы. — Не против. — Значит, задыхаюсь, не успев договорить, сглатываю шумно тяну кислород. Если я уйду сегодня вечером, все нормально будет? — Если ты сама этого хочешь, иди. Добивает этот холодный ответ. «Мы с Егором не пропадем». наклоняя голову, чтобы не увидел, как глаза набираются слезами. «Спасибо». Резко разворачиваясь, вхожу к сыну в комнату. Он еще мирно спит, а я, хоть и вижу, что время после обеденного сна чересчур затянулось, не решаюсь его разбудить. Ложусь рядом на кровати. Убирая с лобика темные кудрявые прятки, осторожно поглаживаю. Дерущая грудь желания разрыдаться усиливается. «Неужели ему правда все равно? А если не все равно, почему так трудно признать это? Сказать, что против, и попросить не ходить? Что за человек такой? Я не хотела никуда идти, и не хочу. Оставлять Егора невыносимо. Он ведь еще такой маленький. Какая личная жизнь? Не до этого. Но теперь, когда уже спросила, а Миша так легко позволил, «Пойду». Решаю? Делаю. Егор спит еще около получаса. После пробуждения мы с ним идем на кухню. Тихомиров не выходит, из чего я делаю выводы, что его дома нет. Ужинаем с сыном вдвоем. Но одну большую порцию паэли с морепродуктами я, конечно же, оставляю на столе. Вместе с запиской, которую прячу под тарелкой. Надеюсь, он найдет ее, когда меня уже дома не будет. Хотя не уверена, что послание, в принципе, на него сработает. «Куда ты уходишь?» — спрашивает малыш немногим позже, пока я старательно укладываю волосы. «Не для Алика, для Миши. Хочу, чтобы он увидел, какая я красивая из дома ухожу». «Черт, это плохо!» «Понимаю, конечно же, но доведенное до отчаяния, похоже, готова делать глупости». «С другом одним встречусь. Пару часов с папой побудешь. Хорошо, сынок?» «Папа, нет!» — замечает Егор серьезно. Он скоро придет. — Хорошо. Больше малыш ничего не спрашивает. Играет своими самолетами. А мне вдруг чудится, что он обижается. Слишком уж тихо себя ведет. — Да ну, не выдумывай. Убеждаю себя. Продолжая заниматься укладкой, тайком поглядываю на Егора. Он все это время кажется увлеченным игрой. У меня немного отлегает от сердца, но какое-то тревожное чувство все же остается. Миша появляется прямо перед моим уходом. Входит в мою спальню без стука. Я не решаюсь сделать замечание, когда он смотрит на меня и как будто мрачнеет. В лице не меняется, глаза всю эту темноту выдают. — Пойдем, сын. Помогает Егору собрать самолеты. — Я хочу играть. — Будем играть в гостиной. Подняв коробку, берет малыша за руку. — Миша. Останавливаю его вполне решительно. Спрятав дрожащие руки за спину, немного смущенно выговариваю. — Я оставила на столе ужин для тебя. — Спасибо, — бросает жестковато. Взглядом еще сильнее ранит. С ног до головы осматривает, выдавая чувства, которые до дня рождения Ларисы Петровны я воспринимала как чистую ненависть. Сейчас же не знаю, что думать. Снова до дрожи меня доводит. Той, которая в целом неприятная, а в моменты принятия прямо-таки сокрушающая. Я так устала, но обязана держаться. Задерживаюсь в гостиной только для того, чтобы поцеловать Егора. Шепчу на ухо, что люблю его, и, не глядя больше на Тихомирова, покидаю квартиру. Я просила Алика ждать на парковке. Было бы чересчур странно, если бы он поднялся за мной. Да и Мишину просьбу оградить Егора, помню. Всю дорогу до ресторана я усиленно строю видимость, что нахожусь в прекрасном расположении духа. Болтаю и смеюсь. Стараюсь не думать, что пахнет в этой машине не так. Смотрит Алик не так. Говорит не так. Улыбается не так. Даже машину ведет не так. Все не так. Не так. Не так. Не так. Где-то под ребра натужно стучит мое измученное сердце. Но я упорно пытаюсь его обмануть. Говорю для Алика всякую ерунду. А в мозгу ведь совсем другие темы разворачиваются. Надо уходить от Миши, съезжать. Нет смысла так жить. Это то, чего я боялась два года назад. Он не любит меня, никогда не полюбит. Секс? Секс? Зачем? Он давит, я подчиняюсь. А потом умираю, он меня убивает. А я его... Он ведь не скажет. Может, тоже? Может, ему тоже больно? Почему не скажет? Почему? «Вкусно?» – прорывается в мои запутанные и громкие мысли голос Алика. Я вроде как не отключалась. Все это время физически присутствовала. Помню, как мы смеялись на парковке, вошли в ресторан, сели за столик, сделали заказ и все это время практически непрерывно разговаривали. Но сама будто не здесь и не сейчас нахожусь. Словно со стороны наблюдаю. Хвалю себя, потому что внешне все нормы выдерживаю. Я молодец. Да, только как дальше? Да, очень вкусный крем-суп. Соглашаюсь, не забывая улыбнуться. Голода я не испытываю. Ужинала ведь с Егором. Аппетита, соответственно, тоже нет. И ем только потому, что нужно. Так может, все-таки вина? Предлагает али к ней первый раз. И я соглашаюсь. Опять-таки потому, что так надо. Звонко смеюсь, когда пузырьки игристого на первом же глотке ударяют мне в нос. Слышу этот звук и незаметно морщусь. Оглушает. Быстро вдыхаю и снова закрываю тьму улыбкой. — Прости за прямой вопрос. — Заходит в какой-то момент Алик издалека. — Что у тебя с Тихомировым? — Ничего. Выдаю так же уверенно, как и все остальное. Я просто, черт возьми, в ударе сегодня. Михаил Тихомиров — отец моего сына. На этом все. алекс каким-то скепсисом скашивает уголок губ. И не ухмылка это, и не недовольство. Непонятно, что за кривление. «Какая необходимость тебе жить в его доме?» Спрашивает, вроде как с той же легкостью, что установилось между нами в начале вечера. И, тем не менее, я ощущаю напряжение. Спина как-то резко мокрой становится. Чувствую, как кондиционируемый в зале воздух пробегается по влажной коже холодом, обсыпает мурашками. «Знаешь, тебя не касается». Никого не касается. Выдаю с улыбкой, но твердо. Взглядом свою уверенность закрепляю. Но я отвечу в виде исключения. Сегодня просто вечер хороший, и у меня прекрасное настроение. Ложь, ложь, ложь. Подношу к губам бокал, отпиваю и снова улыбаясь Сосредотачиваю взгляд на Алике, и вдруг кажется, что сейчас я его убиваю. Точно так же, как меня временами Миша. «Самым главным для меня является сын. Его комфорт, настроение, физическое и психологическое состояние. Первостепенно. Для Миши тоже. Вот ради того, чтобы у него была более-менее полноценная семья, мы живем вместе. Это не навсегда, конечно. Скоро Миша уедет в Майами». Сообщаю и невольно вздыхаю. Едва удается восстановить спокойную вентиляцию легких, вновь улыбаюсь. «А после?» «Посмотрим. Мы перспективу не обсуждали». «Блин!» — выдыхает Алик сепловато. «Ну, кто-то из вас ведь может влюбиться и начать строить какие-то серьезные отношения с другим человеком?» Смотрит мне в глаза, догадываясь, что это не просто обобщенные разговоры. Он имеет в виду конкретно нас. Понимаю это и ничего по этому поводу не испытываю. «Как тогда, Полин?» «Не думаю, что этому человеку понравится такой расклад». «Не думаешь или уже не нравится?» Продолжая улыбаться, можно сказать, впервые в жизни чувствую себя стервой. Щеки Алика густо краснеют, но взгляд мой он выдерживает. «Не нравится», — подтверждает мои догадки. «Извини», — пожимаю плечами, хотя даже не пытаюсь сделать вид, что мне на самом деле жаль. «В ближайшее время точно ничего не изменится». «Ясно», — выдыхает Алик разочарованно. Отводит взгляд в сторону. Атмосфера между нами окончательно меняется. Я физически ощущаю холод с его стороны. И сама, сдуваясь как шарик, больше не могу улыбаться. Ничего не говоря, беру телефон. Открываю приложение и вызываю такси. Спасибо за вечер, Алик. Благодарю уже стоя. Я должна идти. Посиди еще. Выдает он откровенно сердито. Взглядом враждебным окатывает. Отвезу сейчас. «Я уже заказала такси. Спокойно отзываюсь я. И знаешь, давай сразу поставим точку. Больше никуда меня не приглашай. И не пиши. Мне это не интересно Прости, что морочила голову». Реакции не дожидаюсь. Хватает того, что вижу в глазах. Разворачиваюсь и иду к выходу. По спине озноб скатывается и ноги подкашиваются, но не сгибаюсь и не торможу». С некоторым облегчением вдыхаю прохладный ночной воздух. Заметно расслабляюсь, когда подъезжает машина. И прихожу в безумное и захватывающее волнение, когда представляю, что скоро увижу Мишу. Поел ли он? Нашел мою записку. Злой. Хоть бы разозлился.